Глава 8. Всё-таки они меня уговорили. Правда, я ещё битый час оборонялась как могла, приводя в доказательство собственной правоты всё новые и новые доводы. Но они никак не могли переубедить парней из группы Сканер. В конце концов, даже весёлые старушки-соседки Светланы по палате стали на их сторону и принялись поддакивать. воодушевленной внезапной поддержкой, которая пришла с той стороны, откуда ее совсем не ждали. Сканеры насели на меня с новой силой. Я не знала, что мне делать. Согласиться только для того, чтобы они отвязались? Вообще-то так поступать не в моих правилах. Тогда назвала цену, которую редко называю. Чаще соглашаюсь работать за меньшую. горни я осеклись. И я подумала, было, что победа останется за мной. Они вышли в коридор и долго совещались. А я принялась мечтать о том, как именно буду развлекаться сегодня вечером. Музыканты вернулись в палату и попросили сделать так: довести Светлану живой и здоровой до Тарасова. сдать её с рук на руки мамочке Александре Никифоровне а получу я за это двойную оплату учитывая потраченное время я прикинула что у меня уйдёт на поездку всего ничего двое суток в принципе сначала я сама хотела предложить сканером такой вариант если Светлане угрожает опасность в прибрежно-морские то нужно срочно отвезти её домой. В противном случае вряд ли можно говорить о её безопасности. Ведь просто чёрт знает, что творится в этом курортном городке. Ну что ж, думала я. На деньги, полученные от музыкантов, я смогу вернуться обратно в прибрежно-морск и даже не один раз, а несколько. Так что, скрипя сердце, мысленно поплевала через левое плечо, а заодно так же мысленно перекрестилась и дала согласие. Наверное, замуж буду выходить так же, после долгих нудных уговоров и размышлений по поводу того, какую выгоду мне это принесет. «Только деньги вперед!» — предупредила я. «Время сейчас сложное». Вдруг, ребята, я же их совсем не знаю, затевают какой-нибудь обман. Работать бесплатно я не привыкла. И так я по собственной инициативе, из чистого человеколюбия, ввязалась в историю, которая закрутилась вокруг Светланы, но только потому, что она чуть ли не буквально свалилась мне на голову. В той ситуации я не могла бросить её на произвол судьбы. Сейчас же речь шла о другом. Без проблем, конечно, засуетились музыканты, но за чековой книжкой не полезли. Видимо, оставили её дома. "Раз такое дело", хихикнула я про себя. "То не грех будет выудить из вас лишнюю сотню, а то и две сотни баксов". за моральный ущерб, так сказать, вызванный вынужденным ожиданием. Анализируя детали нашего разговора, я прикинула, что у парней с наличностью не так уж и плохо. Гастроли в Прибрежном Морске оказались, если не золотым дном, то неплохой для них возможностью не слишком тяжким трудом заработать пару тысяч. Правда, их бизнес оказался на грани срыва. потому что солистка очутилась под перекрёстным огнём каких-то стрелков. По-хорошему, стоило бы того, которого с моей помощью забрали в милицию, тряхнуть как следует и добиться правды, узнать, в чём дело, что происходит. Правда, я заранее была уверена, что он не откроет рта. А если и откроет, то я вряд ли получу нужную мне информацию». В здешней милиции у меня знакомых нет. И вряд ли местные менты станут со мной делиться тем, что узнают. Билеты на поезд, следовавший по маршруту Прибрежный-Морск-Екатеринбург проездом через Тарасов, приобрёл Валерий. Не думаю, что это было легко для него, но молодой человек справился с задачей. Очевидно, помог тот самый деловой партнёр который пригласил их в прибрежно-морск на гастроли. Вагон номер 13. Места 13 и 14. Других мест не было? спросила я, разглядывая билеты. Валерий пожал плечами. Так получилось, попытался оправдаться он. Я же не знал, что мне попадутся такие места. «Вас смущает число тринадцать?» «Как раз это число мне нравится», — хмуро ответила я. «Иисус и двенадцать его апостолов. Меня огорчает число четырнадцать. Именно по четырнадцатым числам мне больше всего не везет. Происходят какие-нибудь срывы». «Да-а-а!» — озадаченно протянул Валерий. Если хотите, я попробую обменять этот билет на какой-нибудь другой. Я махнула рукой. И получить место в другом вагоне? Я улыбнулась. Не принципиально. Я просто так упомянула про 14-е число, хотя оно и в самом деле мне не нравится. Из клиники мы уходили с великим скандалом. Врачи не желали выпускать Светлану, напирая на то, что человек с огнестрельной раной должен находиться под пристальным вниманием медперсонала. Я парировала тем, что сама имею прямое отношение к воинской обязанности и умею обращаться с такими ранами не хуже лейтенанта медслужбы. И в наших общих интересах нам с девушкой лучше не маячить больше на виду у всех. чтобы не подвергать здание клиники разрушительным действиям неизвестных убийц. Наконец Светлану отпустили, но никаких сопроводительных документов с собой не дали. А нам и не надо. Мы сами себе хозяева. Из здания клиники мы ушли через незаметную дверь служебного входа. Предварительно Сергей сбегал на местный базар. И купил чёрный женский парик и тёмные солнцезащитные очки. Мы со Светланой поменялись одеждой. Если в моём прикиде она тонула, то я чуть не задохнулась в её причандалах. Я не толстая, совсем нет. Просто мои крепкие мышцы любят свободу передвижений под одеждой. Светлану освободили от косынки, которая поддерживала раненую руку. Удобная, кстати, вещь это самая касынка. Обволакивает руку, и та находится будто в колыбельке. Для этого девушку усадили на стул, подстраховываясь от случайных обмороков, развязали касынку, убрали её прочь, а руку осторожно поместили в рукав блузки широкого покроя. Так мы решили поступить. чтобы не привлекать к себе внимания. Первой из здания вышла я, резвым шагом, будто всегда ходила именно этим маршрутом. Что вокруг? А вокруг пятиэтажные дома. Облезло серые, с черными битумными брызгами на стенах, напоминающими кляксы в тетради школьника 50-х годов прошлого столетия. Застеклённые балкончики, в внутри которых на бельевых верёвочках развешены наволочки в мелкий цветочек, ленялые мужские рубашки и женские трусики радужных расцветок. Входы в подъезды расположены с другой стороны, поэтому не видно вездесущих старушек, несущих нелёгкую службу по выявлению подозрительных личностей. шныряющих по дворам в поисках приключений на свою голову. В любом из этих окон мог показаться человек с оружием в руках. То, что в руках бандитов активно работали лязгающие затворо-пусковые механизмы пистолетов и автоматов, мы уже знали. Интересно, что еще есть в их арсенале? Базуки? Гранатометы? Самонаводящиеся стингеры? Полне возможно, что у них под руками и первое, и второе, и третье. В то время, как я с голыми руками и на виду у всех, мой любимый Volkswagen с тыничками для хранения всяческих там необходимых сейчас стреляющих, взрывающихся и прочих штучек ждёт меня в родном городе Тарасове. Тоскует, наверное, по работе. Я-то по ней ещё не успела соскучиться. А вот взяться за неё пришлось. День был хмурым, небо затянуто сплошной серой пеленой. Я даже засомневалась, не будет ли надуманным появление на улице Светлана с тёмными очками на лице. А потом подумала, что зрение у людей разное, и есть такие люди, у которых глаза даже обычного света не выносят, не то что яркого солнечного. Одна подруга моей тёти Милы, зовут её Елизавета Андреевна, делая что-нибудь на кухне, не включает свет до тех пор, пока солнце не зайдёт окончательно и не наступит почти полная темнота. На попытки домашних щёлкнуть выключателем, она протестует, убеждая их, что всё хорошо видно и без электрического света. А в своей комнате она чуть ли не постоянно держит задёрнутыми шторы. Однако вернёмся к нашей странной и тревожной ситуации. При мне сейчас имелось только одно оружие, о котором я обязательно должна упомянуть. Моя интуиция. Она действует почти безошибочно. Во-первых, благодаря моей врождённой энергетике, а во-вторых, с помощью постоянных тренировок. Я прошла через весь двор, вышла к воротам, но покидать пределы клиники не стала. Ещё раз окинула взглядом окрестности, но не заметила ничего подозрительного. Да и моя интуиция хранила молчание. Безмятежно покоясь в недрах моего организма. Точнее сказать, где она таилась, я затрудняюсь. Да и учёные этого, кажется, до сих пор не выяснили. Из окон первого этажа за мной наблюдала Светлана в своём новом чёрном пареке и солнцезащитных очках. Я должна была подать ей условный знак, мол, следуй за мной. И я заранее её предупреждала, чтобы войдя во двор, она вела себя естественно. Не озиралась задравленно и не вертела головой по сторонам, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Последний, но непрощальный взгляд на окна блестящих домов. Кажется, всё спокойно. Но я нагнулась и принялась завязывать шнурок на спортивном ботинке. который разметался по сторонам как спрут в Мариинской впадине. Затянув, как следует, тузел, я выпрямилась. Ровно через минуту из двери того же служебного входа вышла Светлана. Её было не узнать. Дело даже не в чёрном пареке и таких же очках, даже не в моей одежде великоватой ей. Сами движения девушки стали другими. У нас было время потренировать её походку. Пока мы ждали Валерия с железнодорожными билетами, мы нашли безлюдный закуток, и я заставляла Светлану мерить кафельный больничный пол широкими размашистыми шагами. Девушки так не ходят. Вернее, ходят, но не все. Если бы сейчас Светлану увидел кто-то, знавший её довольно хорошо, Новая походка заставила бы его засомневаться в том, что перед ним именно солистка группы Сканер. Представляю, как больно ей сейчас двигать раненной рукой. Перед уходом из больницы пришлось заплатить за укол промедола. Но думаю, что и препарат не спасёт девушку от боли, если сделать резкое движение. Светлана прошла мимо меня, даже не повернув головы. Всё правильно. Делаем вид, что мы даже не знакомы. Я пропустила мою новую клиентку вперёд, а потом медленно двинулась следом, не подавая вида, что нас что-то связывает. Наверняка, потому что произошло вчера, террористы поняли, что рядом со Светланой находится кто-то типа её ангела-хранителя. Поэтому лучше нам вдвоём не показываться. Девушка покинула территорию клиники, не исчезая из поля моего зрения, и вошла в магазин бытовой техники, находящийся через дорогу. Магазин назывался Афродита, и я до сих пор не пойму, как имя греческой богини любви связано с продажей тостеров, пылесосов и стиральных машин. Светлана должна была сделать вид что интересуется кухонными комбайнами, не забывая поглядывать в мою сторону. Я вышла к проезжей части и стала присматриваться к проезжающим автомобилям, чтобы поймать попутку. Можно было бы, конечно, договориться с музыкантами, чтобы они подъехали на заранее нанятой тачке, но тогда возникла бы опасность, вдруг за ними следят. Я же не знала точных причин нападений на Светлану и допускала, что они как-то связаны с музыкальной группой. За нами с ней правда тоже могли наблюдать, но удиваться нам было некуда. В любом случае я буду действовать по обстановке. Мимо проезжала шестёрка с нарисованными шашечками, как у такси. Водитель, мужчина лет 30 с огромными залысинами на стриженной голове, внимательно посмотрел на меня, пригнул голову, словно овчарка на лесной прогулке, но я не обратила на него никакого внимания, просто стояла, не проявляя признаков желания ехать куда-то. Первую и вторую машину лучше не брать. Золотое правило, когда ты в бегах, чтобы перестраховаться, Можно проигнорировать ещё несколько автомобилей. Но и долго торчать тут тоже не стоит. Мало ли что. Ну вот, накаркала. Проезжающая мимо красная девятка притормозила, и толстомордый субъект с такими же красными от вечернего похмелья глазами спросил: "Сколько?" Я поняла, о чём он спрашивает, и покачала головой. Да ладно, тоном воров в законе протянул он. Сколько? Я отвернулась в сторону, чтобы не давать дальнейшего повода для продолжения разговора, и машина поехала дальше. Странно, что я не услышала прощальных ругательств в мой адрес. Обычно такие типы, получив отказ на свои притязания, вместо того, чтобы извиниться за ошибку, сами становятся в позу обиженного и награждают ни в чём не повинную девушку всеми мыслимыми и немыслимыми эпитетами. Наконец мне повезло. Я увидела, как из-за поворота выезжает ковыляющая, как обитатель дома престарелых копейка, и приготовилась поднять руку, чтобы проголосовать. Когда-то этот автомобиль имел приятный бежевый цвет. Теперь же он выглядел так же серо, как и сегодняшнее хмурое небо. За рулем жигуленка дядечка лет шестидесяти. Я протянула вперед руку и стала приглядываться к водителю. Чем выгодны копейки, так это тем, что их хозяева не прочь подзаработать и подвезти, куда тебе надо. Но они не станут драть с тебя за свой труд три шкуры. Они более благожелательны. Конечно, и среди остальных представителей распространённой профессии автоизвозчика есть порядочные люди. Но в основной массе встречаешься с рвачами. Копейка остановилась у обочины. Я осторожно открыла дверцу, стараясь сделать это аккуратно и деликатно. Здравствуйте. Можно с вами доехать до железнодорожного вокзала? «Конечно!» — улыбаясь, ответил мне владелец автомобиля. Я уселась на заднее сиденье, бросив оценивающий взгляд на старенькие чехлы синего цвета с желтыми цветочками, сильно потертые посередине. В салоне было довольно пыльно, хоть рисую рожицы на пластиковых панелях. «Со мной подружка!» Она на минутку зашла в магазин. «Конечно!» выдала я главную информацию настоящего момента. Давайте подождём. Ждать долго не пришлось. Светлана уже выбежала из магазина. Молодец. Хорошо исполняет мои инструкции. Она забралась в салон, усевшись справа от меня, и автомобиль тронулся с места. Значит, На железнодорожный вокзал? уточнил водитель. Да. Приезжие. Скрывать это не было никакого смысла. Как вы догадались? Говор не наш, загар не южный. К тому же уезжать собираетесь? Откуда пожаловали к нам? С Поволжья? Самара? Продолжал расспрос и водитель. «Угадали! Рядышком с Самарой!» Кивнула я, почти не погрешив против истины. Это была почти правда. Дальнейшее путешествие прошло в молчании. Мой план был таков. Я оставляю Светлану на виду у кассиров, пассажиров и работников милиции, а сама еду в пансионат. Забираю свои немногочисленные вещи: чемоданчик с самым необходимым, полотенце, зубная щётка и прочие мелочи, и возвращаюсь на вокзал, ожидая отхода поезда. Рискую, конечно, а что делать? Мы тихонько катили по направлению к железнодорожному вокзалу, который находился недалеко от клиники. минут в 10 езды. Мы уже почти подъезжали, были в паре кварталов от станции, как вдруг началось. После очередного светофора, когда копейка стала медленно, но верно набирать скорость, нас обогнала красная Mazda и влезла в наш ряд, причём тут же начала тормозить резко и непредсказуемо. В результате Жигулёнок оказался вплотную к иномарке. Наш водитель среагировал, дал по тормозам, но копейка, несмотря на стремление старичка избежать столкновения, коснулась таки правой задней части Mazda. Удар получился не сильный, но иномарка тем не менее отлетела на пару метров вперёд. Дальше всё пошло по обычному сценарию. Открылась дверца иномарки, и на свет Божий вылез её владелец. Черноволосый парень, вида вроде не бандитского, а более или менее приличного, правдо заговорил он, подойдя к копейке дежурной фразой: "Что же ты, старый придурок, делаешь?" Наш дяденька так и врос в сиденье, даже не шевелился. Судорожно вцепившись в руль, он сидел и смотрел прямо перед собой. В шоке был старичок. Я посмотрела на Мазду. Задняя часть у неё вся разворочена. Я сама водитель, имею собственную машину и никогда не видела, чтобы от такого слабого удара могли быть такие сильные повреждения. Вот гад, пробормотала я. Парень не услышал моих слов. Он просто бросил на меня взгляд, будто изучал лицо. Потом мельком посмотрел на Светлану и стал настаивать. Пойдём разбираться, дед. Сейчас вызовем ГАИ. Старичок неохотя медленно выполз из машины. Мне было как-то не по себе, будто мы со Светланой виноваты в случившемся. Если бы мы не тормознули Жигулёнок, то он не поехал бы по этой дороге, и не случилось бы с ним такой неприятности. Послушай, сынок, произнёс он. Я не виноват, Ты ж меня подрезал. Я подрезал? Да ты гнал за мной, не избавляя скорости всю дорогу. Да мы же только что светофор проехали. Как я мог гнать? Смотри, как ты мне машину разбил. Надо бы мне вмешаться. Да клиент рядом со мной, и я обязана обеспечивать ему охрану и поддержку. Что делать, даже не знаю. Я исскоса, как в песне про подмосковные вечера, посмотрела на Светлану. Та заметно нервничала. Пойдём пешком? Мы сейчас находимся недалеко от вокзала, тихо произнесла она. Во-первых, надо расплатиться, сказала я. А во-вторых, видишь, какая петрушка распускается? И чем мы можем дедульке помочь? Ты ничего делать не будешь. Просто сиди смиренно. А вдруг это подстава? В голосе девушки слышалась тревога. Ты имеешь в виду аварию? Явная подстава. Даже говорить здесь не о чем. Я не то имела в виду. Вдруг авария специально подстроена для того, чтобы совершить новое нападение. Может быть, сейчас они стоят и ждут. У меня, честно сказать, тоже возникла такая мысль. Давай-ка поразкинем, чем можем и прикинем дальнейший план действий. Если нас уже вычислили, то чего ждут террористы? Того, что мы выйдем из машины и направимся пешком в сторону вокзала. По дороге нас проще взять. мимо проедет машина, из окна высунется автоматный ствол, прозвучат выстрелы. Логично. Логично. Я взглянула на часы. До отхода поезда оставалось ещё 2 часа с небольшим. Успеем? Другой вопрос. Очень просто будет взять нас в машине. Даже не нас, а конкретно Светлану. подойти к окну и выстрелить риск большой но если убийца или убийцы народ рисковый то таких преград как дверца автомобиля для него не существует если водитель мазды заодно с убийцами то он сильно пострадает если мы это докажем пытаться сделать смертельный выстрел на глазах у собирающейся толпы и перед лицом представителей ГАИ «Не слишком ли глупо?» «Хотя именно в толпе, взоры которой обращены к скандалу, очень легко совершить убийство. Правда, для этого нужно быть виртуозом». «Делаем так», — предложила я. «Ты остаешься в машине и ни в коем случае не пытаешься выйти из нее». «Но почему?» — пыталась протестовать Светлана. «Да». Здесь я нахожусь на виду, готовая мишень. Именно поэтому я выйду из автомобиля и буду рядом. Сидя бок о бок с тобой, я также являюсь мишенью. Зато находясь снаружи, я подвижна и готова к любым конкретным действиям. А если мы сейчас двинем пешком по улице, то будем открыты со всех сторон. Хорошо. вам виднее Спасибо, что согласилась со мной. В случае чего падай на пол. Пусть даже ты рухнешь на раненую руку, не бойся боли. Лучше потерпеть некоторые неудобства, но остаться в живых. Действие промедолы ещё не закончилось. Нет, ещё действует. Мне не очень больно. Вот и отлично. Ты поняла, что делать? Абсолютно. Я кивнула и открыла дверцу с левой стороны машины. Водитель Mazda усиленно доказывал нашему старичку, что его автомобилю нанесён непоправимый ущерб. Ты хоть понимаешь, что ты наделал? Я подошла ближе. Извините, что мешаю вашей беседе. Вежливо вклинилась я в их перепалку. Но я хотела бы поговорить с этим человеком. И я взяла нашего горестно-поникшего водителя под руку, отведя в сторону. Извините, не знаю вашего имени-отчества. Пётр Андреевич, вздохнул старичок. Очень сочувствую вашему положению и хочу расплатиться с вами за поездку. Водитель махнул рукой. Какое там? Ваши деньги мне теперь совсем не помогут. Помогут, помогут. Я сунула ему в карман 50 долларов. Сумму, в 30 раз превышающую таксу от клиники до вокзала. А с этим чудиком мы сейчас разберёмся. Что толку? Сейчас ГАИ подъедет, штраф за аварию. Да ещё за ремонты на марки платить заставят. Кошмар. Только я никак не пойму, мы же не сильно столкнулись. Тогда почему у Mazda разнесён весь зад? Я тоже не возьму этого в толк. Мне кажется, здесь дело нечисто. Первым на место происшествия приехал не представитель ГАИ, а, как вы думаете, кто? Адвокат потерпевшего. Вызванный по мобильному телефону. У этого подонка и адвокат есть, гляди-ка. Гладко разыгрывается спектакль. Для того, чтобы убить беззащитную девушку, наезжают адвокаты. Что будет дальше? Интересно посмотреть. Но и сводить взгляд со Светланы также не стоило бы. Защищать права чернявого парня собрался человек лет 40, с бегающим взглядом и заметным брюшком под футболкой, на которую сверху был наброшен серый пиджак. У вас недвижимость есть? Тут же поинтересовался у старичка адвокат. Приватизированная квартира, дача. Причём тут квартира? Не до мевал водитель Пётр Андрееевич. Где же вы деньги возьмёте на ремонты на марки? И много нужно денег. 1050 не меньше. Ох! Старичок схватился за сердце. Тут я не выдержала и вмешалась в их разговор. Минуточку, выпалила я. С чего вы взяли такую цифру? С потолка Сикстинской капеллы, что ли? Адвокат повернулся к потерпевшему. "Это кто такая? Понятия не имею. Они ехали в одной машине." "Чего она хочет? Не знаю", ответил парень. Затем, повернувшись ко мне, процедил сквозь зубы: "Слышь ты, сядь обратно в машину и не трепыхайся". "Отвали, мальчик", парировала я. Чего ты здесь комедию устраиваешь? Ты сам влез со своим катафалком под чужую машину. Думаешь, было незаметно? Я сама провела 1000 лет за рулём и прекрасно знаю, какие бывают поломки. Чернявый позеленел. Он открыл рот и заорал на меня во весь голос. Тебе что, сучка, непонятно? Сказали, сядь в машину и заткнись. Потерпевший хотел было броситься на меня с кулаками, но тут как раз подоспела машина ДПС, новенькая десятка. Из неё вылез высокий лейтенант с огромным носом. Меня удивило и даже обеспокоило то, что водитель Mazda и гаишник обменялись рукопожатиями. Теперь мало что докажешь. Правды не найдёшь даже днём с огнём. лейтенант обошёл на Маркова вокруг. Да, серьёзное дело, протянул он задумчиво и, повернувшись к Петру Андреевичу, добавил: Ваши документы на машину? Ну всё. Пора брать курицу за ляшку. Товарищ лейтенант, твёрдым голосом начала я. Водитель Mazda подрезал Жигули с целью свалить на их водителя ответственность за уже совершённую аварию. Удар был до того незначительным, что не мог нанести повреждения подобные тем, которые мы видим. Шнобиль уткнулся в меня. Вы кто такая? Я родственница, племянница Петра Андреевича. Разберёмся. Отойдите в сторонку и не мешайте работать. Я отошла, но ненадолго. Толпа зевак, собравшаяся вокруг, не уменьшалась. Ребята, кто-нибудь знает, как позвонить в городской отдел милиции? Все пожимали плечами. Позвони в справочную. А какой телефон у вашей справочной службы? Ты что, же не местная? Увы. Так какой же телефон? Мне назвали номер. Я достала свой сотовый и, опёршись на дверку, за которой сидела Светлана, стала пытаться связаться с городским отделом. Получилось. Городской отдел, послышалось в трубке. Мне нужен лейтенант Корнейчук, трапливо произнесла я. Это звонит свидетелье вчерашней польбы в городе. Минуточку. Вскорь я услышала. Корничок слушает. "Товарищ лейтенант", заговорила я. "Организуется новое покушение на ту же самую девушку Светлану. Вчерашнее происшествие в пансионате, помните? Кто это звонит? Евгений Охотникова. Я была с этой девушкой вчера. Послушайте. Вы должны были приехать в отдел, дать показания. Мы только что собрались ехать. Уже выехали, если быть точной. Но тут нас подрезала иномарка с целью задержать и создать условия для покушения. Не понял ничего. Короче, нам организовали автомобильную аварию. Выезжаем. Он чуть было не бросил трубку, но я вскричала: "Стойте! Что случилось? Вы же не знаете, куда ехать?" "Ах да! Да где вы находитесь?" Я снова обратилась к зевакам: "Ребята, где мы сейчас стоим?" Мне назвали перекрёсток, а я передала информацию по телефону. Ещё что-нибудь скажете? переспросил Корнейчук. «Ничего больше не забыли?» «Вот что! Захватите с собой представителя ГАИ, звони им не меньше капитана». «Зачем?» «У нас сложности с ГАИ». Это была последняя фраза, произнесенная мною. И я отключила телефон. А нас, а-тэ-гаишник, уже закончил осмотр. Всё ясно, произнёс он, доставая из портфеля чистый бланк протокола. Несоблюдение дистанции и так далее. Не повезло тебе, отец. И я о том же говорю, поддакнул чернявый водитель Mazda. Преследовал меня всю дорогу, не мог сбавить скорость. Да как же я преследовал? Пробовал было протестовать Пётр Андрееевич, Я никогда более пятидесяти километров в час не езжу. По молодости, может быть, гонял. А сейчас кураж не тот. Сейчас будем протокол составлять, — объявил лейтенант. Садись, отец, в мою машину. Я преградила старичку путь. Не ходите, ничего не подписывайте, потому что вас хотят подставить. Это ясно. Что за дела? Развёл руками гаишник. Девушка, вы хотите неприятностей? Да хочу, сказала я. А какие неприятности вы можете мне устроить? Хулиганские действия. Это мы скоро увидим, зловеще произнесла я. Ты, выдохнул Чернявый и из него посыпалось. Ты, мразь, вас убивать надо. Быстро и навсегда вы живёте на земле как слизники, вас давить нужно ногами. Наступила зловещая тишина. Все ждали, чем закончится наше противостояние. Ничего. Потом поговорим. Вместо ответа нагляду я обернулась и посмотрела на Светлану. Вроде бы всё спокойно. Пока этот гад оскорбляет меня, Сзади может подкрасться смерть. Девушка вжалась в сиденье копейки и молча смотрела на меня. Что за дурацкий у меня характер? Вместо того, чтобы предоставить возможность двум водителям разбираться между собой, я всеми фибрами души хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Подоспел милицейский уазик. Те же самые парни, что и вчера. Корничок в сопровождении двух дюжих молодцов с автоматами. С ним грузный милиционер с тройным подбородком в звании майора. Лейтенант тут же двинулся ко мне. «Что-то ты, девушка, из неприятностей не вылезаешь». «Такая судьба, наверное», — усмехнулась я. А майор направился к гаишнику. Тот вытянулся и отдал честь. Видимо, они были знакомы. К тому же стояли на разных ступеньках должностной лестницы. Майор спросил: "Что здесь происходит?" В разговор вмешалась я. "Товарищ майор, мы с дядей Петей едем по улице, никого не трогаем. Вдруг этот гад подрезает нас на своей мазде. Вы посмотрите!" Разве можно сделать такие повреждения машине, едва коснувшись её бампером? Чего она фуфло гонит? заорал Чернявый. Не сметь кричать на важного свидетеля, повысил голос Корничок. Ну-ка, хлопцы, заткните ему жевало. Минты подскочили к водителю Mazda и подхватили его под белые ручки. Вокруг чуть ли не на одной ножке заскакал его адвокат. Вы не имеете права! Вы не имеете права! Это произвол! Я обжалую ваши действия. У вас будут крутые неприятности. Минуточку, парни, поднял руку майор. Бравые милиционеры мгновенно отреагировали на приказ. Выпустили владельца Mazda, и тот шлёпнулся на асфальт. не удержавшись на ногах. Вокруг раздался хохот. Блин. Иди-ка сюда, майор подозвал Черняуова. Подгони свою машину вплотную к копейке, чтобы место столкновения было определено, и быстро. Водитель Mazda шмыгнул носом, торопливо прошёл к машине, сел за руль, запустил двигатель и сдал назад. Толпа подошла вплотную. Я глянула на Светлану. Вокруг нее вроде бы все в порядке. «Теперь смотрите», — произнес майор, указывая рукой, — «вот бампер автомобиля Мазда. Он располагается довольно низко. Если бы копейка и ударила Мазду, то проломила бы нижнюю часть ее корпуса». А здесь всё разворочено. Тут наверняка джип постарался, снёс задницу и уехал прочь. Кинул, короче. А ты решил на старике отыграться? Сволочь, подытожила я. Вперёд выскочил адвокат, потрясывая своим брюшком. Я этого просто так не оставлю, не оставлю. Перепалка продолжалась, но мне уже было неинтересно. Отвернувшись, я хотела было довольно подмигнуть Светлане, мол, правда восторжествовала. Но вдруг увидела того самого человека, который пытался проникнуть в клинику. Сейчас он был в почти таких же, как у Светланы, очках и в костюме. В такую-то тёплую погоду. стараясь не привлекать к себе внимания, он шёл к копейке, держа руку под бортом пиджака. Понятное дело, что этот человек оказался здесь не просто так. И совсем не просто так. Он держит курс на машину, в которой сидит Светлана. Убийца, подонок, мразь. Хороший же момент он выбрал для нападения. Когда наступила самая кульминация, накал разборок. Человек был уже близко. Рука стала появляться из-под пиджака. "Эй!" крикнула я. "Светлана, вниз!" Я кинулась вперёд, оббегая вокруг машины, в пылу даже не соображая, что могу налететь на пулю. Обороняясь, нападающий может выстрелить в меня, а я беззащитна. На мне же нет бронежилета. Несмотря на это, я полетела вперёд с криком: "Стой!", который привлёк внимание толпы. Все обернулись на шум. Человек в костюме остановился, круто развернулся и бросился бежать. Нас разделял какой-то десяток метров, но в тот момент Корнейчук подал голос: "Эй, ты куда? Что случилось?" Я обернулась и размахивая руками, крикнула в ответ: "Убийца, там!" Толпа взволновалась. Какая-то девица громко взвизгнула на всю улицу. Люди начали разбегаться в разные стороны. Напуганные происходящим, они стали искать спасения от опасности, о которой даже не знали. Выяснилось, что парень бегает быстро. К тому же меня отвлёк короткий диалог. с лейтенантом милиции. Убийца забежал в прогал между домами, а когда я появилась там же, то обнаружила, что он исчез. Милиционеры в камуфляже кинулись мне на выручку. Они прочесали окрестности, но безуспешно. Я подошла к водителю Mazda, вплотную уткнула пальцем ему в грудь и громко произнесла: Только что была предпринята попытка нападения на мою клиентку под прикрытием аварийного столкновения двух машин. Дорожно-транспортное происшествие, организатором которого ты, гад, стал, должно было отвлечь внимание от совершения убийства. Я обвиняю этого субъекта в сговоре с бандитами. Чернявый так и позеленел. Его адвокат запрыгал передо мной как кузнечик. Я протестую! Это ложное обвинение. Вы ответите за это, ответите! В разговор вступил Корнийчук. Разберёмся. Быстро все по машинам и в отделение. Там решим, кто прав, кто виноват. Я взглянула на часы. Товарищ лейтенант, у нас через полтора часа поезд. Билеты уже куплены. Успеем. Быстрее приедем, быстрее освободимся. Ну-ка, все по машинам. Пётр Андреевич подошёл ко мне и обнял. Слёзы текли по его красным щекам. Спасибо тебе, дочка. Век не забуду. Запиши мой адрес. Приезжай всегда. Я тебя приму как родную. Приеду, Пётр Андреевич, обязательно приеду. Адрес я запомню, вы только назовите его. Выслушав название улицы и номер дома, я спросила старичка, может ли он выполнить одну мою просьбу. Всё, что захочешь, с готовностью откликнулся тот. Пожалуйста, съездите в пансионат и заберите мои вещи. Я позвоню администратору, пусть распорядится. И соседку постараюсь предупредить. У нас скоро поезд. Я уже не успеваю заехать за чемоданом. Ведь ещё долг перед правоохранительными органами надо выполнить. Так сейчас куда все направляются? В городской отдел. Я вас отвезу. Садитесь в мою машину. Ну что вы, Пётр Андреевич? И никаких разговоров.